День и в самом деле выдался просто фантастический. По бритонским меркам было очень жарко. Столбик термометра поднялся выше 30 градусов. В доме Пенеков было душно, и комиссар был рад выйти наконец на свежий воздух. Дюпен любил постоянный, почти незаметный бриз с Атлантики. До него вдруг дошло, что утро уже в самом разгаре. Время летело совершенно незаметно. В такую погоду все люди были на море, И Понтавен даже здесь в районе Гавани казался вымершим. Была самая низкая точка отлива. Лодки, накренившись, лежали на илистом дне, словно прилегли отдохнуть. Вид был очень живописным. Депен все время забывал, что Понтавен отчетливо делится на две части: верхнюю и нижнюю. У Гавани, точнее, на речную и морскую, которые хотя и непосредственно переходили одна в другую, разительно отличались пейзажем, постройками. и настроением. Дюпен был уверен, что и эта особенность Понтавена очаровывала художников. Он хорошо помнил, как в первый раз приехал сюда из Конкарно и припарковал машину на площади Гогена. В этом городке все было по-другому, не так, как в иных местах. Здесь другим был даже воздух. В Конкарно люди вдыхали неповторимый запах соли, йода, водорослей и ракушек, принесенные с необъятных просторов Атлантики. Аромат яркого неземного света. Здесь, в Понтовене, пахло рекой, влажной, тяжелой землей, сеном, деревьями, лесом, долиной и тенями, грустным туманом. Здесь пахло сушей. Здесь проходила граница между Армурикой и Аргуатом, так в кельтском языке называют страну моря и страну деревьев. Только приехав сюда, Дюпен узнал, что вся жизнь бритонцев с древности до наших дней. соткано из противоречий и противопоставлений. Никогда раньше Дюпен не мог себе представить, что оба мира, мир суши и мир моря, могут соседствовать так близко и в то же время быть такими чуждыми друг другу. Понтавен был аргуатом, суши, воплощением крестьянского быта и сельского хозяйства. Но здесь же была и Арморика, именно здесь, сразу ниже гавани, где в полном согласии исходились река и море, Иногда можно было, и об этом гордо рассказывала огромная доска с метровой выложенной камнем исторической набережной Рив-Друа, полюбоваться внушительными парусными кораблями, и это зрелище не оставляло никаких сомнений в том, что находишься на море. Дюпен вдруг понял, что страшно проголодался. С утра он не ел ничего, кроме одного крошечного круассана. Обычно, занимаясь каким-то серьезным делом, он забывал о еде. и вспоминал о ней только тогда, когда от голода начинала кружиться голова. Он решил заехать на площадь Гагена и зайти в одно из расположенных там кафе. Они, во всяком случае, имели вид достаточно приличных заведений. Кроме того, оттуда был виден отель. Приехав на площадь, он выбрал самое дальнее кафе, стоявшее прямо напротив централя. Собственно, возле отеля не происходило ничего из ряда вон выходящего. У входа стояла кучка людей и о чем-то оживленно переговаривалась. Вся площадь была залита солнцем, и люди с удовольствием прятались под платанами Жюли Гию. Дюпен заказал гран-крем, сэндвич, жамбон-фромаж и, кроме того, большую бутылку бадуа. Дружелюбный официант, приветливо кивнув, подтвердил заказ. Дюпен с удовольствием заказал бы блины Креп Комплет, который очень любил за начинку из яйца, ветчины и сыра, но решил воздержаться, вспомнив совет Нульвен. Блины надо есть только в хорошей блинной. Дюпен поглубже уселся на неожиданно оказавшийся удобным стул и принялся смотреть на людей, сновавших по площади. Внезапно его внимание привлек въехавший на площадь большой черный «Мерседес» представительского класса. Автомобиль, вызывающий медленно ехал по площади, пронзительно заверещал мобильный телефон. Дюпен взглянул на номер звонила 0 ВН. комиссар ответил довольно резко вам очень много звонков господин комиссар могу себе представить после того как он выключил телефон у пенеков все звонки перенаправлялись в полицейский участок я как раз собираюсь поесть сейчас мне это просто необходимо приятного аппетита вам звонили префект Лукмарьякер. — реваль три раза Доктор Лафон, доктор Гарек, Фабген Гойяр, мэр Понтавена и, кроме того, ваше Веро. Префект очень озабочен. Господи, это опять насчет какого-то идиотского комитета. И это не моя Веро. Для него история с Веро осталась в прошлым. Наверное. Во всяком случае, он был в этом почти уверен. Как, впрочем, и все другие истории такого рода, которые случились у него здесь после перевода из Парижа, он убеждал себя, что все кончено. Исклер, Та история приключилась с ним семь лет назад, еще в Париже. Он убеждает себя в этом до сих пор, но сейчас ему было не до историй». «Какой еще комитет?» — удивилась Нальвен. «Префект хотел выразить свою озабоченность в связи с ужасным убийством, которое, без сомнения, потрясло весь департамент». «Что? Ах!» «Доктор Горек сказал, что хочет сообщить что-то важное, но отказался сказать мне, что именно». — Я хочу поесть. — Ешьте на здоровье. Доктор Гарек был ворчливым домашним врачом Дюпена в Конкарно. Дюпен не мог даже вообразить, чего хотел от него Гарек. Комиссар был у него на приеме несколько месяцев назад, и они обсудили все, что надо было обсудить. Тем не менее, ему не очень понравилось настоятельное желание врача поговорить с ним. Сандвич был пересушен, хлеб пережарен, но Дюпен, тем не менее, безропотно его съел. И решил заказать еще один, так он был голоден. Кофе, впрочем, был лучше, чем в предыдущем кафе. Настроение у Дюпена было неважно. Еще утром в машине он не питал особых иллюзий, на него будут изо всех сил давить, чтобы он как можно скорее распутал это дело. Во всяком случае, быстро представил какие-то ощутимые результаты. Давить уже начали, причем со всех сторон. Бритонцы приняли очень близко к сердцу убийство такого человека, как Пьер Луи Пенек. К тому же был разгар сезона, и никто не хотел, чтобы убийца в это время спокойно разгуливал по улицам. Самым неприятным было то, что теперь его начнут прессовать влиятельные люди, политики, и всякая номенклатура, считающая, что имеет право давать ему самые дикие советы. Все это Дюпен прекрасно знал и от души ненавидел. Теперь его каждый день будут осаждать звонками из Кемпера, И телефон действительно зажужжал... но на этот раз звонил Реваль. Надо было ответить, но комиссар был не в силах это сделать. Телефон умолк, но через мгновение снова зазвонил. На этот раз на дисплее высветился номер 0-Вен. — Да, слушаю. — Второй раз звонил доктор Гарек. Звонил сам, а не его секретарша. — Он не сказал на этот раз, в чем дело? — Нет, он лишь попросил вас сделать такую любезность и как можно скорее ему позвонить. Он не умеет говорить коротко, но вы и сами его знаете. — Хорошо, я ему перезвоню. Депен достал бумажник, с недовольным видом извлек из него купюру, положил ее на пластиковую тарелку и поднялся из-за стола. — Зря он сюда пришел. Погнался за приличной вывеской. И что он, собственно говоря, мог отсюда увидеть на площади отеля? О чем он вообще думал? Сейчас он должен первым делом нанести визит Фрагану Делону. В блокноте он нашел адрес и номер телефона. Фраган Делон ответил сразу, после второго гудка. «Да — Да? Голос был на удивление бесстрастным. — Здравствуйте, месье. Это комиссар Дюпен. Я занимаюсь убийством Пьера Луи Пенека. Дюпен ждал ответа, но Делон, очевидно, не уловил суть. — Мне надо с вами встретиться, так как вы, несомненно, сможете нам во многом помочь. нам надо составить себе представление о Пьере Луи Пенеке, о его личности, его жизни. Вы, как говорят, были его самым близким, самым старым другом. Дилон продолжал упорно молчать. Это была не затянутая пауза, это было полное отсутствие ответа. «Вы меня слышите, господин Дилон? Когда вы хотите прийти?» В голосе Дилона не было враждебности, скорее наоборот, он был абсолютно спокоен — Я буду у вас через четверть часа... Нет, через двадцать минут. Надо позвонить Ривалю, Ему наверняка есть что сказать. Хорошо. До встречи, господин Делон». В отеле Дюпен взял у портье карту Понтавена. Делон жил на западной окраине городка. Идти туда, как прикинул Дюпен, было минут 15. У Реваля действительно было много новостей, но ни одной существенной. Они работали в пятером: Риваль, Кадек, двое коллег из Понтавена, Бонек и Аржвейлик и еще кто-то. Они опросили всех постояльцев и служащих отеля, составили их список и еще раз осмотрели отель. Ну, словом, обычная полицейская рутина. Криминалисты и Лафон свою работу закончили. Протоколов пока нет, но похоже, что ничего существенного они не нашли. Если быть честным, то приходилось констатировать, что пока им не удалось продвинуться ни на шаг. Во-первых, прошлой ночью никто ничего не слышал и не видел. Никто не видел в отеле посторонних. Никто не видел никого, кто входил бы в ресторан или выходил из него после закрытия. Вероятно, живым Пенека на самом деле последним видел повар. Весь вечер Пенек провел в ресторане и на кухне, где он разговаривал с разными людьми, подходил к столам, беседовал с сотрудниками, Никому из них его поведение не показалось странным, никто не заметил в нем ничего необычного. Депену были до тошноты хорошо знакомы такие случаи. Все было как всегда, до самого убийства. Естественно, все как всегда. Правда, позавчера Пенек поговорил на площади перед отелем с каким-то незнакомцем, и, наверное, этот разговор немного вывел его из себя. Да-да, наверное, и немного. Это была единственная зацепка. Свидетелями этого разговора стали три служащих отеля, которые о нем рассказали. При этом только мадам Лажу сказала, что, вероятно, этот разговор вывел Пенека из себя. Никто, однако, не смог сказать, кто был этот незнакомец. Кадегу поручили выяснить его личность, больше Реваль ничего не сообщил. Тем временем Дюпен уже почти дошел до дома Делона. Он взял в руку телефон, два звонка доктора Гарега не давали ему покоя. Какая неотложная причина побудила врача дважды ему звонить? Кабинет доктора гарега У телефона мадемуазель Рудалек. Здравствуйте, мадемуазель Рудалек. Это я, Джордж Дюпен. Господин гарек Горрег... Да, доктор два раза пытался до вас дозвониться. Одну секунду соединяю. Мадемуазель Рудалек идеально подходила доктору Гарегу. Они составляли превосходную команду. Никаких лишних слов, никаких задержек. Месье Дюпен... Да, это я. Мне надо с вами поговорить лично. Лично? Вы имеете в виду, что нам надо встретиться? Да. Вы хотите сказать, что время терпит до тех пор, пока я... Я хочу сказать, может быть, на днях, когда я смогу... Думаю, что нам не следует откладывать этот разговор. То есть вы хотите поговорить сегодня? Да. Видите ли, я занимаюсь одним случаем, и... Значит, сегодня? Что делать? Дюпен понимал, что ему придется, именно придется, сказать «да». С доктором Гарегом у него не было никаких иных шансов. Он должен до конца приема попасть к нему? Доктор, впрочем, не ждал ответа. «Я вас жду». «Вы хотите сказать, что я должен приехать сейчас?» «Вы наверняка находитесь сейчас в Понтавене. Вам понадобится полчаса». Дюпен сделал еще одну попытку отговориться. «Мне очень жаль, но в данный момент это решительно невозможно». У меня сейчас состоится очень важная встреча. Речь идет именно об этом случае. Дюпен на мгновение онемел. Об этом случае. Вы, вы хотите сказать, что речь идет об убийстве Пьера Луи Пенека? Да. Дюпен понял, что разговаривать дальше по телефону не имеет никакого смысла и тихо простонал: "Я уже еду, доктор". Дюпен сидел за рулем старого седана ХСМ. Редван был выкрашен в странный темно-синий цвет, машина была угловатой и тяжелой. Дюпен любил свой автомобиль, хотя к машинам был в принципе равнодушен. Машины Citroën он любил и говорил это при всяком удобном случае еще до того, как Нольвен объяснила ему, что эти машины, как, впрочем, и все остальные хорошие вещи, делают в Британии, точнее, в Ренне, откуда родом и Шарль Ванель. Да, Шарль Ванель и, естественно, многое-многое другое, До Конкарно Дюпен добирался мучительно долго. Летом практически все туристы, снующие на своих машинах по дороге из Понтавена в Конкарно, всегда заезжают в Милый Невес, городок, который нравился и Дюпену. При въезде в Невес находился круговой перекресток, и иностранцы, не знавшие правил движения, и французы, не желавшие их соблюдать, создавали на этом участке дороги внушительные пробки. Всю дорогу Дюпен ломал голову, Над загадкой, какое отношение мог доктор Гаррег иметь к убийству Пенека? Доктора Гаррега Дюпену порекомендовала Нольвен, когда он приехал в Конкарно. гарек наблюдал детей Нольвен. С тех пор со всеми своими медицинскими проблемами Дюпен обращался к доктору Гаррегу и каждый раз получал дельный совет. Когда Дюпен проезжал по высоченному мосту, перекинутому между вершинами двух холмов над рекой Элемуро, Он поймал себя на мысли, что страшно рад возвращению в Конкарно. Он сразу свернул на улицу Димон дюрвиля проехал мимо рынка, а затем повернул на рюдо Коль. Приемная доктора гарега располагалась в типичном для Конкарно доме старом рыбацком жилище. Такие дома составляли первый и второй ряды домов вдоль гавани. Он поставил машину у поразительно уродливого здания церкви, одного из немногих уродливых зданий в Конкарно, и буквально пробежал пару метров до крыльца. «Как ваш желудок?» Вопрос на мгновение сбил Дюпена с толка. Секретарша Горега сразу проводила его в кабинет врача, где Горег ждал комиссара, сидя в большом кресле. Доктору Гарегу было немного за семьдесят. Он был уроженцем Конкарно. На его табличке значилось «Доктор Бернес Горег, не Бернар». Врач был высок ростом и худощав, В глаза бросались удлиненное лицо и высокий лоб, но главным было непробиваемое спокойствие врача. Казалось, ничто в мире не могло бы вывести из себя доктора гарега Комиссара Дюпена уже много лет донимали боли в желудке, а пару месяцев назад они стали просто нестерпимыми. гарек выслушал его жалобы и непререкаемо изрек, невроз желудка, пьете слишком много кофе. Если не выдражаете, я все же осмотрю вас. «Спасибо, спасибо». Учитывая ситуацию, Дюпен счел вопрос доктора не вполне уместным. «Я хочу сказать, что лучше, намного лучше». Он понимал, что производит довольно комичные впечатления. Гарек оторвался от бумаг и критически посмотрел Дюпену в глаза. «Ну, хорошо». Дюпен, испытав огромное облегчение потона, врача понял, что тема желудка исчерпана. Гарек продолжал, не отрываясь, смотреть комиссару в глаза. Дюпен попытался как можно незаметнее достать карандаш. Блокнот лежал у него на коленях, но карандаш, кажется, потерялся. Ему оставалось недолго жить. Фраза прозвучала неожиданно. Дюпен ждал продолжения, но Гарек, кажется, на этом закончил свое сообщение. Врач всегда говорил очень спокойным, размеренным, но отнюдь не холодным тоном, что гармонировало с его внешностью. Было ясно, что врач имеет в виду старика Пенека, но Дюпен все же спросил, — Пенеку? Гарек не стал отвечать на вопрос и сразу перешел к делу. Сердце. Ему надо было давно ставить шунты. Во всех артериях были массивные стенозы. Чудо, что он вообще ухитрился прожить эти последние годы, месяцы и недели. Это было невероятно, просто невероятно. Вы знакомы с его сердечными болезнями? То есть вы были и его домашним врачом? Ну, в данном случае меня трудно было бы назвать домашним врачом. За все 30 лет, что я его знаю, он ни разу не дал мне себя осмотреть. Ни разу, даже из соображений профилактики. Он приходил только тогда, когда у него начинала болеть спина. Позвоночник у него болел уже много лет, и он время от времени приходил на обезболивающие уколы. Однако утром в понедельник он пришел с жалобами на боль в груди. Должно быть, боль была очень сильной, так как он согласился, чтобы ему сняли ЭКГ. Горек замолчал. И? Его надо было немедленно, экстренно оперировать. Но он отказался от госпитализации. Он не желал ничего предпринимать. Он сказал, если в таком возрасте согласишься на операцию... Это будет означать конец. Гарек сказал это бесстрастно, без всякой мимики. Сколько времени он мог еще прожить? Я уже сказал, тщательно артикулируя слова, заговорил Гарек, что с медицинской точки зрения он уже давно должен был умереть. Но медикаменты. Может быть, он принимал какие-то таблетки? От таблеток он наотрез отказался с самого начала. И что же вы ему сказали? — Ничего. Но он знал, что непременно скоро умрет. — Да. Грек помолчал, а затем снова заговорил, словно поставив точку. — Он был душевно здоровым человеком девяносто одного года. Дюпен несколько секунд молчал. — Кто-нибудь знал о его болезни? О тяжести его состояния? — Не думаю. Мне кажется, это было бы ему очень неприятно. Он никогда и нигде не выпячивался. Он даже однажды спросил, не знает ли об этом моя помощница, и был очень обрадован, узнав, что она никогда не знакомится с медицинской документацией моих пациентов. Заметив изумление Дюпена, Горек добавил, он был очень упрямым и своенравным человеком. Но неужели он не ослаб? Ведь при таком тяжелом состоянии другие должны были бы заметить, что он тяжело болен. Ну, по крайней мере, в последние недели. Никто из опрошенных не говорил, что Пенек ослаб или плохо выглядел. Видите ли, этот старик обладал невероятной силой воли. Он был очень гордым человеком. Ну, понятно, что порхать по жизни он уже не мог, и никого это не удивляло. Все же ему был девяносто один год. Гарек неторопливо произнес эту цифру и спокойно посмотрел Дюпену в глаза — Собственно, говорить Гарегу было больше нечего, он все сказал. «Спасибо», — произнес Дюпен. Это была очень важная информация. Комиссар понимал, что слово «важное» в этой ситуации было излишне смелым. Пока было вообще непонятно, какое отношение к убийству имело, если, конечно, имело, состояние здоровья Пьера Пенека. В данный момент, напротив, эти сведения делали случай еще более запутанным. «У вас есть какие-нибудь предположения или идеи в связи с этим обстоятельством?» Дюпен с большим облегчением воспринял этот вопрос. Он ослабил ощущение того, что все время этого разговора комиссар сидел в этом кабинете как пациент. Он заставил себя ответить уверенным тоном, хотя это далось ему с большим трудом. «Мы отрабатываем самые разнообразные версии». «Понятно. Значит, пока у вас нет ничего. Дело, в общем, безнадежное». почти безнадежная. Голос врача впервые за все время разговора изменился, в нем прозвучали сильные эмоции. Он встал и протянул Дюпену руку. — Еще раз огромное вам спасибо, доктор. Дюпен поспешно встал, пожал протянутую руку и быстрым шагом вышел из кабинета. Выйдя на улицу, Дюпен принялся приводить в порядок свои мысли. Пока он не имел ни малейшего представления о том, что ему делать с этой новостью, но в ее важности он не сомневался. Жертва убийства, человек весьма преклонного возраста, был болен смертельной болезнью сердца. В любой момент, а в данном случае этот оборот надо было понимать буквально, он мог умереть естественной смертью. Он сам знал об этом лучше других. Никто из опрошенных не знал ничего о состоянии здоровья Пенека и не замечал в нем никаких перемен, Неужели он так искусно скрывал от всех этот факт, как предполагал доктор Гарек? Тогда это было всего лишь случайное совпадение. Убийство и тяжелая, угрожавшая скорой смертью, болезнь. Но, может быть, все не так просто? Совершенно ясно, что сам Пенек все знал и готовился к скорой смерти. И это знание могло все изменить для него. Изменить буквально все. Такое может произойти... и в жизни старика, которому уже стукнул девяносто один год, Дюпен ощутил неприятное внутреннее беспокойство, очень ему не понравившееся. Он достал телефон и набрал номер Кадега. «Кадег, я хочу знать, что делал Пьер Луи Пенек всю эту неделю, начиная с понедельника. Узнайте все, что только возможно. Что конкретно он делал, с кем встречался, с кем разговаривал, кому звонил. Еще раз опросите всех, кто его видел». о последних четырех днях его жизни. Результат доложите Ревалю. Итак, все внимание на последние четыре дня, от понедельника до прошлой ночи. Только на эти четыре дня? Но почему? Да, то есть нет. Конечно, не только на последние четыре дня, но на них в первую очередь. Но почему? Почему на эти четыре дня, господин комиссар? Это шестое чувство, Кадек, шестое чувство. Мы будем опираться в полицейском расследовании на какое-то шестое чувство. У меня есть и другие неотложные дела, господин комиссар. Я все объясню вам позже, кадек. А пока мне надо встретиться с фраганом Делоном». Дипен, не попрощавшись, отключился. Но Львен позвонила Делону и перенесла визит комиссара на 17 часов. Сейчас было половина пятого. Дипен решил, что успеет заскочить в свою любимую лавку, чтобы купить пару ручек. Обычно он предпочитал дешевые одноразовые черные ручки, которые регулярно терял с такой быстротой, что не успевал восполнять потери. К тому же надо было купить и пару блокнотов. С окончания школы Дюпен покупал только узкие неленованные блокноты формата А 5 красного цвета. Эти блокноты он безошибочно находил в любой груди хлама. У Дюпена с детства был безобразный почерк. Мало того, что он был неразборчивым. Он был к тому же невероятно крупным, Исписанные страницы производили, вероятно, ужасающие впечатления на сторонних наблюдателей. Ведя дела, он снова и снова перечитывал свои записи. Если честно, то сам Дюпен не смог бы назвать критерии, по которым он отбирал материал, который записывал в блокнот. Правда, принцип был на удивление прост. Он записывал все, что в данный момент казалось ему важным. Он записывал ключевые слова, делал эскизы, рисовал таблицы — Временами записи невероятно разбухали, но Дюпену были нужны именно подробные записи, ибо память его отличалась странным своеволием и избирательностью, что страшно раздражало комиссара. Она упрямо хранила ненужные сведения, причем в мельчайших деталях, но отказывалась воспроизводить то, что непременно надо было вспомнить.